Процесс отделения Если, установив контакт с гнанником, вы начинаете ощущать его сильные эмоции, вам нужно сразу же поработать над отделением от него. Даже если вначале на вас не воздействуют чрезмерные эмоции, внимательно отслеживайте признаки слияния, которые могут говорить о потере контроля. Лучше предотвратить это в самом начале, как можно скорее, тогда получится вернуться в пространство «я», избежав шквала эмоций. Если вы, не вернувшись в пространство «я», позволите более разрастись, вам будет уже сложнее это сделать. В действительности, если вы чувствуете, что изгнанник хранит в себе много страданий и эмоциональных травм, то желательно договориться с ним о некоторой дистанции с самого начала. Если он отделится от вас, вы сможете ему помочь. Это самый безопасный путь. Вот как лучше всего отделиться от изгнанника или договориться с ним об отделении. Попросите изгнанника не переполнять вас своими болезненными переживаниями, чтобы вы смогли быть рядом и поддержать его. Или же вы можете попросить его сдерживать свои чувства, не захлестывать ими вас или поддерживать необходимую дистанцию. Объясните изгнаннику, что вы сможете выслушать его историю и помочь ему, лишь находясь в состоянии «я». Вы не требуете от изгнанника подавления чувств. Вы не предлагаете ему не испытывать этих чувств. Вы просто просите его держать эти эмоции на определенном расстоянии от вас, чтобы вы могли, находясь в безопасности, помогать ему. Это одно из самых эффективных нововведений ВСС. Шварц обнаружил, что изгнанники способны сотрудничать в процессе терапии и сдерживать, если им это угодно, интенсивность ваших переживаний. Если вы обращаетесь к ним с такой просьбой, объясняя, что это поможет терапевтическому процессу, большинство изгнанников готовы и способны удержать свои болезненные переживания на некотором расстоянии от вас. Когда вы просите изгнанника сдержать свои чувства, иногда он говорит «нет» или вы не ощущаете изменений в интенсивности эмоций. Тогда спросите изгнанника, что страшного для него произойдет, если он сдержится. В большинстве случаев он скажет, что опасается потери вашего внимания и что если он не переполнит вас своими эмоциями, то снова будет изгнан. Его легко можно понять. Либо большинство из нас отгораживаются от изгнанников, либо нас затапливает их болью. Так что по опыту изгнанник знает, что единственный способ быть услышанным — захватить вас. Неудивительно, что он не хочет держаться на дистанции. Если он так поступит, его могут прогнать. Объясните изгнаннику, что поскольку вы используете ВСС, в этот раз все будет по-другому. Вы действительно хотите узнать о его страданиях и стать свидетелем его истории. Однако, чтобы это осуществить, вам нужно пребывать в состоянии «я». Так изгнанник будет воспринимать вас как внимательного слушателя, заботливого зрителя или поддерживающего родителя. Как только он поймет, что его не прогонят, вероятно, он сможет держать дистанцию. Он увидит, что его сотрудничество с вами помогает вам выслушать его, а это то, чего он больше всего хочет. Если данный подход не сработает, есть и другие способы, позволяющие отделиться от изгнанника, большинство из которых аналогичны способам отделения от защитника из главы 5. Вы можете мысленно представить, как вы отходите от изгнанника, можете провести короткую медитацию равновесия или заземления или представить изгнанника на некотором расстоянии от вас. Если вы используете технику визуализации, то позднее вам, возможно, захочется подойти к изгнаннику ближе. Когда вы познакомитесь с ним получше, И-4, и угроза слияния будет уже не так сильна, вы можете представить, как постепенно приближаетесь к нему, не давая ему при этом захлестнуть вас эмоциями или при необходимости отходите. Это является символическим выражением и вашей независимости от изгнанника, и вашей усиливающейся связи с ним, И-5. Цель состоит в том, чтобы почувствовать эмоциональную близость с изгнанником, при этом не сливаясь с ним. Это абсолютно реально, хотя и создается ощущение, что вы идете по натянутому канату. Еще люди часто представляют себе, как будто они берут изгнанника на руки и крепко прижимают к себе. Как только вы отделились и вернулись в состояние «я», уделите несколько минут тому, чтобы лучше прочувствовать «я». Так вы закрепите свой опыт. Отметьте, как ощущается качество «я» в вашем теле. Вы можете почувствовать наполненность или твердость в области живота, спокойствие или расслабленность в теле, устойчивость в ногах или мягкое любящее ощущение в сердце. Позвольте себе побыть с этим переживанием, чтобы лучше его прочувствовать и интегрировать. Это поможет вам избежать наплыва эмоций изгнанников в будущем. Как только вы почувствуете, что переживание «я» прочно укоренилось в вас, возвращайтесь к изгнаннику и знакомьтесь с ним. Может быть также полезно зафиксировать это переживание «я» перед тем, как работать с изгнанником.